Дартаньян, с коротким упреком проговорил Атос: "Вы просили меня быть откровенным", продолжал Дартаньян. "Извольте. Вы спрашиваете меня, что я думаю, и я вам это говорю, а теперь я обращаюсь к вам, господин Аббат Дербле. Я говорил с вами, как говорил с графом, и вы так же, как он обманули меня. Поистине вы странный человек", сказал Рамис. "Вы явились ко мне с предложениями, но разве вы их мне сделали? Нет, вы старались выведать мои секреты, и только, что я вам тогда сказал,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 Атос улыбнулся с несказанной радостью. «И так решено», — сказал он. но ну, господа, ваши руки, христиане ли вы хоть сколько-нибудь?» «Черт побери!» — воскликнул Д'Артаньян. «Мы будем именно этот раз, чтобы сохранить верность нашей клятве», — сказал Арамис. «Ах, я готов поклясться чем угодно, хоть самим Магометом!» — сказал Портос. «Черт меня дери, если я когда-нибудь был так счастлив, как сейчас!» И добрый Портос принялся вытирать все еще влажные глаза.